оркестр. Был такой майор Эрен Крона, по рождению финн, и жил он прежде в роскоши, занимал высокое положение, но на старости лет поселился в съемном жилье у крестьян и влачил свои дни в такой же бедности и убожестве, как подпрапорщик фон Вакенфельд. Ходил слух, будто он мастерски играет на валторне, однако с тех пор, как обнищал и стал одинок, никто его игры не слыхал. Еще был господин Тюберг, который начинал свою карьеру барабанщиком в Вермландском полку и наверняка бы спился с круга, если б морбокский поручик не обнаружил в нем больших способностей обучать маленьких детей чтению и письму и не нанял его домашним учителем к своим ребятишкам, а позднее не определил на место учителя в начальную школу Эстра Эмтервика. Не забыть также Яна Аскера — В прошлом опять-таки музыканты из вермландского полка, а ныне церковного сторожа и могильщика в Эстроэмторвике. Происходил он из старинного музыкантского рода и обычно играл на кларнете на всех крестьянских свадьбах и на танцах. По натуре угрюмый, строптивый, только музыка худо-бедно примеряла его с жизнью. Дальше надобно назвать фабричного щитовода Гейера, который обитал на чердаке школьного здания, и сам вел свое хозяйство. Более всего на свете он любил музыку, но по бедности не имел никакого инструмента, а потому нарисовал клавиатуру на доске и играл на ней. И, наконец, звонарь Меланос, который обучался у самого пропста Фрюкселя, умел слагать стихи, шить башмаки, столярничать и в сельском хозяйстве кумекал. Он был распорядителем на всех свадьбах и похоронах, а вдобавок считался лучшим школьным учителем во всей Озерной Фрюкинской долине. Каждое воскресенье приходилось ему играть на ужасном органе в эстроэмторвикской церкви, что было ему, человеку музыкальному, совершенно не в моготу, не имея он скрипки. Играя на ней, он утешал себя воскресными вечерами. Так вот, все означенные лица уговорились собраться в Морбеке в один из рождественских дней пока места еще не закончились – рождественское пиво и ветчина, и суслиной хлеб. Первый из них, приехав в Морбаку, сразу в дом не вошел, дождался, когда окажутся они в полном составе – майор Эринг, Круна и господин Тюберг, и церковный сторож Янаскер, и фабричный щитовод Гейер, и звонарь Меланас. Затем все строем, во главе с майором, прошагали к большому крыльцу, распевая «Португалия, Испания, Великобритания». Морбокский поручик, вероятно, догадывался, что именно предстоит, но из дома не выходил, чтобы не испортить гостям удовольствие. А вот когда услыхал песню, живо поднялся и вышел навстречу. Не замешкался на сей раз и под прапорщик фон Вакенфельд, ведь он, разумеется, находился в морбаке, поскольку Рождество покуда не закончилось. Гости направились в усадебную контору снять шубы и боты — А поручик Лагерлёв тем временем послал своих сынишек, Даниэля и Юхана, принесть с чердака гитару, волторну, флейту и треугольник. Сам же поспешил в спальню. Достал из-под кровати массивный скрипичный футляр, положил его на стул, сунул в замок ключ и благоговейно вынул скрипку, обернутую шелковым платком. И хотя сам никогда не курил и никому в доме курить не позволял, всё же послал мальчугана в контору за старой длинной трубкой времен пастора Венервика и квадратным ящичком с табаком, чтобы майор Эрин Круно мог выкурить трубочку, как привык, и не пришел в дурное расположение духа. Когда пятеро гостей, под прапорщик фон Вакенфельд и сам поручик, вошли в залу, когда был принесён поднос Стодди и всем, кроме господина Тюберга, который навсегда распрощался со спиртным, налили горячительного, а майор, наконец, раскурил никому дотоле ненужную трубку, они единодушно порешили, что незачем тратить драгоценное время на карточную игру да пустые разговоры. Куда лучше заняться музицированием. Примечание. Тодди. Напиток, приготовляемый из теплой воды, сахару и одного из следующих спиртных напитков. Рома, коньяка, арака, виски или джина. Конец примечания. Именно этого поручика и ожидал, и тотчас отправился за музыкальными инструментами, которые успел в торопях собрать. Скрипку он вручил звонарю Меланозу, каковой слегка упирался, ведь скрипка — благороднейшая из инструментов, а в этой комнате собрались люди куда более достойные играть на ней, нежели он. Но поскольку никто другой на скрипку не притязал, он так обрадовался, будто ему досталось сущее сокровище — и немедленно принялся настраивать ее, подкручивая колки. Флейта, разумеется, досталась господину Тюбергу. На этом инструменте он играл в полку, когда перерос барабан. Старая морбокская флейта была ему не в новинку, и он знал, что она изрядно рассохлась, а потому побежал на кухню, ведь надо бы наокунуть её целиком в квас и замотать соединение пеньковыми очёсками, чтобы не рассыпалось. Гитару поручик подал щитоводу Гейеру. Лицо у щитовода было тонкое, длинное, шея тоже длинная, тонкая, глаза водянисто-голубые, пальцы тонкие, длинные, и от всего его облика веяло какой-то томной хрупкостью. С девичьим смешком он накинул на шею широкую, яркую шелковую ленту, прикрепленную к гитаре, и ласково прижал инструмент к себе, словно возлюбленную. Видел, понятно, что на гитаре всего лишь три струны, но думал, скорее всего, что и этого хватит, Обычно-то он играл на деревянной доске. Церковный сторож Шаскер проявил предусмотрительность и захватил собственный кларнет, который лежал в кармане шубы, так что ему оставалось только сходить за инструментом в контору. прапорщик фон Вакенфельд по обыкновению сидел в углу возле изразцовой печки, стараясь сделать хорошую мину и изобразить веселье, хотя прекрасно понимал, что при своей подагре ни на чем играть не может. Однако поручик подошел к нему с треугольником. Уж с этой-то штуковиной он управится, и тогда подпрапорщик тоже развеселился. Майор Эрин Круна между тем пускал дым сквозь свои пышные седые усы. Видел, как одному за другим вручают инструменты, но покуда и бровью не повел. «Дай-ка мне парочку кастрюльных крышек», сказал он поручику. «По крайней мере, тоже поучаствую. Пошумлю маленько». «Ведь, насколько мне известно, в этом доме нет инструмента, на котором я играю». Поручик стрелой метнулся в гостиную и воротился с доблеска начищенной волторной на зеленом шелковом шнуре, которую ему посчастливилось раздобыть для майора. «Что ты на это скажешь, старина?» — спросил он. Майор просиял. «Право слово, ты молодец, дружище Эрик Густав». Он отложил трубку и принялся дуть в мундштук волторный, до ужаса сильно и громко. Все получили свое. Однако ж спохватились, что сам-то поручик без инструмента. Тогда тот достал маленькую деревянную свистульку, которую, когда на ней играешь, должно до половины погрузить в стакан с водой. А коли так сделаешь, можно извлечь из нее такие трели, что и соловей лучше не выведет под конец призвали госпожу Лагерлев, попросили аккомпанировать на фортепиано. В честь майора первым делом попробовали марш бьорнаборгцев. Госпожа Лагерлёв ударила по клавишам, и остальные семь инструментов подхватили как могли. Вышло до того гулка, что все изумились. Старались они изо всех сил. И звонарь Мелана, Сыя Наскер и господин Тюберг играли уверенно, вели остальных но майор частенько слегка отставал, а поручик вставлял трели от случая к случаю, отчасти потому, что свистулька его иной раз капризничала, а отчасти потому, что был не прочь сбить других с такта. Доигравши марш, все развеселились, пришли в приподнятое настроение и порешили исполнить его еще разок, чтобы уж совсем ладно вышло. Майор от усердия так надувал щеки, что казалось, они вот-вот лопнут, глаза аж кровью налились, Но с Волторной он все-таки управлялся не столь ловко, как рассчитывал, потому что и теперь выбивался из такта. Внезапно он резко встал и отшвырнул Валторну в печной угол, да с такой силой, что она угостила под прапорщиков он Вакенфельда по ноге, по самому больному пальцу. Черт меня побери! вскричал майор. Не стану я сидеть тут, допортить да портить марш бьорнер Играйте дальше, у вас ловко выходит! Остальные несколько растерялись, однако начали сначала, в третий раз, а майор запел «Сыны народа, кровью обогренного, Выводил песню сильным, красивым басом, наполнив звуками весь дом. Голос лился могучим потоком. Увлекал за собою дребежащее фортепиано, сиплый кларнет, скрипку, на которой звонарь пиликал, как издавна заведено у деревенских музыкантов, и рассохшуюся флейту господина Тюберга и трёхструнную гитару, и неуверенный треугольник подпрапорщика, и капризного поручикова-соловья. Всех охватило горячее волнение, ведь они по-прежнему испытывали боль от того, что утратили Финляндию, и теперь словно бы вместе с храбрецами-бьёрнерборгцами выступили в поход, чтобы отвоевать у русских этот край. Примечание. Финляндия отошла к России в 1809 году. Конец примечания. А когда марш отзвучал, поручик сделал жене знак, и она заиграла тени благородные и почтенные отцы из оперы «Густав Васа, коронный номер майора. Эринг Крона запел своим мощным басом, и прочие инструменты тоже прямо таки запели. Тем временем на диване, что стоял в зале между окнами, расположились дети. Даниэль с Юханом, Анна, Сельма и Герта. Сидели тихо, как мышки только смотрели и слушали. Видно, им было велено сидеть тихо, когда взрослые играли и развлекались, будто дети. Слушая, как майор поет тени, благородные почтенные отцы, они невольно представляли себе, что поёт он о себе самом и об остальных, собравшихся в зале. Ведь для ребятишек эти люди были призраками минувшего, тенями из богатой блистательной эпохи, от которой сами они могли увидеть лишь сей слабый отцвет.